Глава вторая. Утро добрым не бывает. Пробуждение было странным. Мое сознание всплывало из пучины пустоты кусками, по крупицам собираясь воедино. Поднимаясь к поверхности с огромной глубины темного бездонного колодца, воспоминания из чехарды калейдроскопа выстраивались в стройные ряды по времени и важности. Делились на приятные и грустные, и те, что лучше бы забыть, словно нанизывались на ось моей личности. Детство, родители, рыбалка с отцом, школа. Разрозненные и бессмысленные они постепенно обрастали подробностями. Колька из седьмого класса, отбирающий деньги у пятиклашек. Наша с ним драка на заднем дворе школы. Я не мог оставаться в стороне, когда обижали слабых. Отец всегда учил, что обидеть слабого может только трус. Разгневанный крик Марии Ивановны, появившийся в самый неподходящий момент, заставший меня лупсующим лежащего кольку кулаками по лицу. Вызов родителей в школу и жгучее чувство обиды, когда колька обвинил во всем меня. Отстаиваемые мной пятиклашки под певзоры молчали, и никто не произнес даже слова в мою поддержку. Я чистит от ладони отца на моем плече, выслушивающего мою гневную речь в со слезами. его все понимающие серые глаза. Молодец, ты все сделал правильно. Выпускной, проводы в армию, Чечня, жуткие от войны длиной почти два года. Постепенно стали появляться звуки, словно через подушку, словно кто-то заунывно нараспев нес какую-то тарабарщину. Словно пьяный дворник решил на узло всем дворовым котам спеть очередной хит группы «Рамштайн». Попытка открыть глаза принесла жуткую боль, что как лавина понеслась и разлилась по всему телу. Собравшись с духом, Саша чуть приподнял пудовые веки. В помещении стоял полумрак. Потолок был собранным из плохо обтесанных досок со связающими пучками лохматого грязно-бурого мха. Стены каменные из крупных булыжников, удивительно плотно подогнанных друг к другу. — На реанимацию не похоже, — подумал я, внутренне усмехнувшись. — Может, морг? В этот момент поклонник немецкого вокала взял верхнюю особо противную ноту и, оборвав ее командирским голосом, ряпнул прямо мне в ухо. «Встать!» Куда делись слабости и тошнота? За два года срочной службы рефлексы на такие команды с характерной интонацией въелись под корку, основательно, кирпичом не вышибешь. Скочил и вытянувшись, я понял, как глупо выгляжу и разозлился. Передо мной стоял недомерок в черном балахоне с капюшоном, что закрывал лицо. Ростом он не дотягивал мне даже до груди. — Мелкий, ты какого хрена тут разорался, у меня башка раскалывается, как с недельного запоя, — высказал я свое возмущение. Окружающая обстановка была откровенно странной и попахила киношной постановкой или глупым розыгрышем. Круглое каменное помещение — На земляном полу нарисованы мелом пентаграммы, исписанные странными символами. На вершинах пятиконечной звезды горели чадящие черные свечи, испускающие омерзительный запах. Дрожащее пламя свечей рисовало на стенах жуткие танцующие тени. Так, либо я в аду, что маловероятно, прохладно, да и серый не воняет, хотя запашок вокруг тот еще. Значит, этот полоумный карлик-сатанист спермой ее бессознательное тело из больницы... и устроил какой-то дикий ритуал. Куча вопросов роилась в моей голове. Тем временем карлик что-то пробурчал себе под нос неразборчивым, довольно разочарованным голосом, потерял ко мне интерес и зажигал к выходу. Уже подстеркивав единственный в этом сарае ветхую дверь, повернулся в полоборота. Словно вспомнив о моем присутствии, поднял глаза. По телу провисали мурашки величиной упитанного хомяка. В слабом свете свечи Я разглядел под его капюшоном настоящий мрак, и лишь глаза светились красным пламенем. Он скинул руку. С его неестественно длинных пальцев сорвалась скользящая змеей тьма и устремилась к моей груди. Стоя в полном ступоре, наблюдал, как эта мерзость разлетелась, ударившись о мою зеленую грудь. Нет, страха не было. Просто в голове не укладывалось, и все казалось сном. Но тут пришла жгучая боль. — Хм, ты что, оборзел? Саруман, хренов. Я шагнул вперед. Я рос, как все, и, как все, не верил ни в Бога, ни в черта, ни в магию. На происходящее не укладывалось в привычные рамки. Я чувствовал себя не участником событий, а зрителем. В глазах карлика появилось откровенное удивление. «Что?» — проскрепил он противным голосом. Он скинул вторую руку, и вот уже две черные змеи рванулись к моей груди. У меня внутри заклокотала ярость, неудержимое желание разорвать этого клоуна своими руками. Черные молнии били сплошным потоком, словно преодолевая ураганный ветер. Сделав два шага, я ударил кулаком во тьму капюшона со всей своей пролетарской яростью. Эффект от моего удара ошеломил. Конечно, всегда считал себя нехилым парнем и форму старался держать. Но такого ожидать не мог. Кровь брызнула в стороны. Тело сатаниста, развратив дверь, вылетело на улицу. Моя ярость испарилась, уступив место удивлению и растерянности. взглянул на свои руки. И вот тут меня ждал сюрприз, что все чудеса, выпавшие на меня сегодня. Ладони были словно лопаты, но не это было удивительно. Кожа. Она была зеленой. Зеленые руки, зеленая грудь, черные искусно шитые кожаные штаны и добротные сапоги жуткого размера. Что за чертовщина? Я перешагнул порог, яркое солнце обожгло глаза. Небольшая поляна, окруженная вековым лесом, словно сошедшим с иллюстрацией русской сказки. Легкий теплый ветерок шелестит листьями, гомон птиц. Зеленая сочная трава укрыла поляну мягким ковром. в ее, лежало тело сатаниста, не подавая признаков жизни. В голове роились сотни вопросов, не находя ответов, а тот, кто мог их дать, откинул копыта. То, что он труп, понять несложно, поза ломанной куклы как бы намекала. Ужасно хотел взглянуть в зеркало, но где его взять? Подошел к телу. хламида больше не закрывала лицо, превращенное богатырским ударом в кровавую кашу с осколками зубов, торчащими из тонкогубого рта. Обыск трупа не дал ответов ни бумажника, ни документов. Лишь на шее обнаружил кулон. На простой металлической цепочке висел камень в птичьей лапе из серого металла. Камень был красивым, словно он подсвечился изнутри, и в его глубине мелькали яркие искорки. Сунул карман. Пригодится хоть и попахивает мародерство. Обойдя капище по кругу, не нашел ни дороги, ни тропинки, полная глухомань. Наткнулся на неглубокую лужу и смог наконец увидеть свое лицо широкое, скуластое, с выдвинутым вперед массивным подбородком. Не красавец, конечно. Но отсутствие орсих колков или гоблинских бородавок однозначно радовало. Голова блестела зеленой лысиной, затянутым на казацкий манер хвостом черных волос. Зеленая кожа, пятидесятый размер, кулаки как кувалты, натуральный орк. А ведь и правда орк. У убитого мной цвет кожа нормальный, лишь чересчур бледноват, и имеет явный серый землистый оттенок. Такой бывает у затворников, давно не видевших солнечного света, или совсем древних стариков. И тут в мою голову ворвался резонный вопрос. А где это я? На земле орки были только в сказках, видеоиграх, фильмах и тому подобном фольклоре. Были негры, желтые китайцы, всякие смуглые метисы и индейцы. А вот зеленых орков никак быть не могло. Да и колдунул, собственно, тоже, если не считать всяких шарлатанов. А этот тип однозначно не был шарлатаном, следы от его магии на моей груди свидетельствовали однозначно и при этом жутко зудели, убеждая меня, что это не сон и не наркотический глюк, все реально. Сочная трава под ногами, склонящиеся к закату солнца, медленно плывущие по небу облака. Вот за такими мыслями меня застал вечер и чувство сосущего голода. Ночью через незнакомый лес я решила не ходить, а переночевать здесь, на поляне. Тело колдуна тащил подальше в лес и набрал хвороста. С помощью догорающих свечей развел костер. Кинул у него пару толстых валежин, еще раз удивившись собственной силе. Спать внутри круглой каменной хибары, провонявшей дымом от свечей, не решился. Костер там не развести, а сырость и холод от каменной кладки к утру заставят стучать зубами. Дверей постойка решилась, и защиту от незваных гостей обеспечить не могла. Навомал лапника с ближайшего хвойного дерева, что на первый взгляд было вполне нормальной сосной, но пахло совершенно иначе. Лег на постельку и, мгновенно, уснул, сказалось напряжение от пережитого. Ночью я проснулся от хруста перегрызаемых костей и низкого утробного рычания из-за кустов, куда тащил тело. Решение оставаться на месте у костра до утра было верным. Усталость переселила страх, веки опустились, и я вновь провалился в спасительный сон.